«Хорошо», — сказал с удовлетворенным видом Тременмейстер, — «хоть две кисти пристроены. Одну возьмете вы, другую — он». Тременмейстер, обрадованный тем, что пристроил две кисти, взял две пары прекрасных белых замшевых перчаток и любезно предложил их фрезье и вегло. «Вы, милостивый государь, не откажетесь держать кисти по Подчеркнуто строгий костюм фрезе, его черный фрак и белый галстук, холодной официальность его манер называли содрогание. Он казался олицетворением, сутяжничества. «Охотно, милостивый государь», — ответил он. «Еще бы двух, и все четыре кисти пристроены», — сказал Теремон Нестер. В эту минуту подошел ретивый агент фирмы Соне в сопровождении единственного человека, который вспомнил Понца и пришел отдать ему последний долг. Этот человек служил в театре ламповщиком. Он раскладывал по пепитам оркестровые партитуры, и понц, знавший, что у него большая семья, давал ему ежемесячно пять франков. — Ах, Папинар! — воскликнул Шамуке, узнав его. — Ты любил понц. Я, сударь, Которое утро захожу, справляюсь со здоровьем, господина Понца. Которое утро то Топинар, сказал Шмуки, пожимая ему руку. Да, меня, должно быть, принимали за родственника и встречали нелюбезно. Я уж и то говорил, что из театра, что пришел проведать господина Понца, а мне в ответ знаем мы вас. Хотелось мне повидать болящего, только меня ни разу к нему не допустили. «Беспощная Сибо!» — сказал Шимуки, прижимая к сердцу заскорузлую руку театрального служителя. «Какой наш господин-бонд человек! Каждый месяц давал мне сто суп, он знал, что у меня жена и трое детей, жена уже дожидается в церкви. Я буду разделить с тобой последний кусок хлеба, Ведь шмуте, обрадованный, что с ним человек, любивший понца Не угодно ли вам держать кисть от покрова? — обратился к Топинару Церемонмейстер. Мейстер. — Тогда у нас все четыре пристроены. Агент фирмы Соле тут же согласился держать кисть от покрова, особенно после того, как церемонмейстер Мейстер показал ему прекрасную пару перчаток, которые по обычаю должны были достаться ему. «Без четверти один. Пора выходить, в церкви ждут», — заявил Тереман И шестеро мужчин вышли на лестницу. «Заприте квартиру и никуда не отлучайтесь», — сказал неумолимый Фризье обеим женщинам, которые стояли на площадке. «Особенно, если вы, мадам Кантине, хотите, чтобы вам поручили сторожить имущество, ведь это сорок стол в день». По довольно обычной в Париже случайности у подъезда стояло два катафалка, а следовательно на лицо были и две похоронные процессии: катафалк Сибо, кончавшегося привратника, и катафалк полца. Никто не подходил к великолепному катафалку, чтобы отдать последний долг другу Мус, зато все соседние привратники теснились вокруг тела Сибо, чтобы окропить его святой Тот же разительный контраст. Толпа народа у гроба Сибо и одинокий гроб Понца. Наблюдался не по только у подъезда, но и на всем пути исследования похоронной процессии. За катафалком Понца шел один только Шмук, И спотыкавшегося на каждом шагу наследника поддерживал факельщик. От нормандской улицы до церкви святого Франциска, что на Орлеанской. Обе процессии двигались между двумя рядами любопытных, ибо, как уже было сказано, в этом квартале всякое событие в диковинку. Все обращали внимание на роскошный белый катафалк, на котором красовался гербовый щит с огромным вышитым П. Но за этим катафалком шел всего один провожающий, и на огромную толпу, шедшую за простыми дробами, такие полагаются, тогда хоронят по последнему роду. К счастью шмукая, который совсем оторопел при виде любопытных, глядевших из всех окон и зевак, стоявших с стеной, ничего не понимал, и сквозь слезы застилавшие глаза, как сквозь пелену, смотрел на сбежавшийся народ.